Глава третья Мы просчитались. Тотально так просчитались. Недооценили силу стража, созданного Вайлором. Схватка была скоротечной, но масштабной и яркой. Для того, чтобы отвлечь гиганта, Малирели решила воспользоваться всеми своими стражами. В результате в нашем распоряжении оказалось три десятка доспехов, внутри которых горело черное пламя. Но даже так этого оказалось недостаточно. Прежде чем те успели полноценно атаковать, Страж Вайлера оторвал огромную каменную глыбу от собственного тела и швырнул ее в скопление потенциального противника. После первой же атаки в лучшем случае сохранилась половина. Больше всех досталось Ультиасу. Он атаковал гиганта в лоб и даже смог немного повредить его броню. Но на этом все. Его несколько раз приложило с такой немыслимой силой, что удивительно, как тот не превратился в лепешку. Малирель, как уже имевшая опыт сражения с гигантским стражем, старалась держаться в стороне, атакуя его градом темных сгустков, а когда тот бил в ответ, спешно меняла позицию: Ну, вы, несмотря на это, мощь атак богини оказалась попросту недостаточно, чтобы пробить толстую шкуру. Я должен был обойти его по кругу. Но гигант словно знал весь наш план наперед, и стоило мне только устремиться по заранее оговоренному маршруту, как тут же передо мной рухнула каменная глыба тон Эддак под 30-40. Еще чуть-чуть и меня бы попросту расплющило. Затем еще один камень. Гигант четко дал понять, что видит меня, так что нам пришлось ретироваться. И вот наша Троица сидит перед комнатой с боссом. Богиня просто была задумчивой, а вот Ультиас выглядел очень плохо. Он едва ходил и то и дело сплевывал вязкую черную жижу, что заменяла Богу кровь. Плохо выглядишь, не удержалась Малирель. Заткнись! фыркнул бог, на что девушка лишь усмехнулась. Что делать будем? устало спросил их. Очередную пробежку я попросту не выдержу, да и перспектива стать мясным блинчиком меня не радовала. Малирель, надо было сказать, что эта тварь довольно умная. Я говорила, что он разумен, но и сама не думала, что он так ловко нас разобьет. Даже поддержка стражей не помогла, с легкой досадой ответила девушка. Он и в прошлый раз положил больше сотни. Не знаю я, что будем делать. Будем дожидаться появления Вайлера втроем или отправимся в Инферно, раз уж дверь вниз теперь открыта. Нет уж. Покачал я головой, поднимаясь на ноги. Ты куда? Разбираться с гигантом? Вздохнул и направился в сторону гигантского помещения со стражем. Эй, Ульти, твой дружок пошел самоубиваться. Плевать! отмахнулся тот. И не смей называть меня так. Ты что задумал? С легкой опаской поинтересовался Эгос. А сам как думаешь? вслух ответил я. Нам надо выбираться. Доспех более еще не перезарядился, да и даже если он активируется, не факт, что мы сможем пробиться. От гиганта надо избавиться любой ценой. Ультяс... Он слаб. Это не повод царить козырями, не согласился голос в голове. Есть предложение получше? Нет, отозвался Эгос после недолгого молчания. В таком случае не мешай. К тому же... Татуировки пропадают. «Я так берегу врата забвения, а что, если они исчезнут следующими? Лучше использовать их сейчас, будучи уверенным в результате, чем потерять, так и не использовав». Я уверенным шагом шел к гиганту, и тот, как ни странно, в этот раз не проявлял былой агрессии. Он выпрямился в полный рост, отчего и без того невероятного размера фигура казалось еще больше. Описать его было не так уж и сложно. Представьте себе гигантскую статую гориллы с длинными массивными руками и короткими ногами. Разве что голова больше походила на шлем с чертами человеческого лица. «Эй, здоровяк!» – крикнул я, заметив, что тот не спешит обрушивать на меня свою мощь. «Я знаю, что ты разумный. Я со своими... <coughs> друзьями хочу пройти, а ты мешаешь». «Никто не пройдет без воли господина Вайлора! Пророкотал гигант, от рева которого у меня заложило уши. «Надо же! Он говорит!» «Ты тоже! Не такое уж и большое достижение!» Ответил я Эгосу, а затем уже крикнул стражу. «В таком случае, у меня для тебя плохие новости! Я пройду туда и открою эти гребаные врата!» И либо ты отойдешь в сторону, либо сдохнешь. <звы> Отрычание Титана завибрировала земля, а сам он не слишком быстро поднял огромную руку, явно собираясь прихлопнуть меня, как жука. Ну что ж, ты сам напросился. Врата забвения! <звы> не сказать, что Малирель была сильно огорчена проигрышем. Более того, она в какой-то мере этого ожидала. С другой стороны, несмотря на то, что закрылась данная дверь, еще оставалась другая ведущая в инферно. И пусть жизнь среди демонов не слишком ее радовала, но там было хоть некое подобие свободы. Богиня уже начала продумывать план, как именно лучше будет избавиться от презираемого ею Ультиаса. И когда уже план почти сформировался в ее голове, Максимилиан, слабый божок и обладатель божественного оружия, поднялся на ноги, Поправил меч на поясе и отправился к стражу. Один. Она была так поражена этой глупостью, что когда сообразила, что ее билет на свободу вот-вот превратится в лепешку, было уже поздно. Титан замахнулся огромной рукой, и вот уже гигантский кулак размером с крепостную башню стремительно несется на юношу. Она бросилась к нему, собираясь его спасти, но случилось то, чего не ожидал ни Ультиас, ни тем более она. Руку стража рассекло надвое странным черным лучом, который, подобно гигантскому клинку, прошелся точно посередине конечности стража. Титан взревел не то от боли, не то от ярости и пошатнулся. Богиня же остолбенела изумленно, смотря на то, как вокруг юноши вращается несколько черных сфер. Подобной магии ей раньше видеть не доводилось, но уже тот факт, что она так легко пробила броню, которую не могла пробить богиня, пугал поглоти меня пустота охнул сравнявшийся с богиней Ультя, с которого похоже не меньше чем Малирель поразила случившееся а я то думал что парень приврал когда говорил что самолично победил несущего свет часть руки гиганта рухнула совсем неподалеку а сам он взревев отшатнулся от меня размахивая тем что осталось от его левой конечности В этот раз применение врат забвения разительно отличалось от предыдущего. Во-первых, вместо одной сферы, как бывало раньше, появилось сразу четыре. Но несмотря на это, они имели единый разум, если можно так назвать, и все равно ощущались мной единым целым. Во-вторых, если раньше я едва чувствовал врата как нечто чужеродное и опасное, то сейчас все было иначе. Сейчас они были моей частью, продолжением моего тела и легко откликались на мои команды. Мне стоило лишь подумать, а сферы уже трансформировались в ту, которая с легкостью перерубил руку творению Вайлера, Стражу, который оказался не по зубам даже богини. Это чувство превосходства пьянило и заставляло чувствовать себя непобедимым, но я старался бороться с этим. Еще неизвестно, чем мне придется заплатить за эту силу. Тем временем, страша оклемался после ранения, и в мою сторону выстрелило множество каменных игол, каждая из которых больше походила на копье. Игол было так много, что любого другого на моем месте превратило бы в решето. Опасный трюк. Нам повезло, что он раньше его не использовал. Мысленно отдал приказ сферам оказаться между мной и каменными шипами, а затем поменял их форму. Врата без промедления превратились в крупные лопасти, которые, раскрутившись, превратили шипы в пыль. От падения каменных обломков в помещении поднялось огромное количество пыли, резко ограничившей обзор, так что я чуть было не пропустил следующую атаку с фронта. Быстро приказал сферам сменить положение и образовать клиновидную форму. Титан не ожидал подобного, этим маневром я лишил его сразу нескольких пальцев и части ладони. «Довольно, Игорь!» – крикнул я, одновременно заставляя одну из сфер перейти в атаку. «Думаю, хватит позерствовать перед богами, а то у этого здоровяка запросто может найтись еще один, а может и парочка тузов в рукаве. Шипами он меня уже неприятно удивил. Если бы мой уровень контроля врат был тем же, что при битве с несущим свет, я бы тут уже давно не стоял целехонький». Врата забвения выпустили сразу несколько лучей в каменного титана. Один пронзил ногу, еще один грудь, а третий относительно целую руку. Одну из сфер я сохранил при себе на тот случай, если понадобится защита. «Никто не пройдет!» – проревел гигант. «Это мы еще посмотрим!» – фыркнул я, отдавая сферам очередной приказ. Та, что выстрелила в грудь, повела луч вниз. Та, что вонзилась в правую руку, пошла влево, ну а последний дал команду перерубить ноги. Итог был настолько поразительным и завораживающим, что я не сразу сообразил, что вообще-то мне лучше свалить. Титана разрезала на огромные куски, и теперь вся эта немыслимая масса устремилась вниз под воздействием гравитации. Гравитация. Мы же в недрах инферна, и по идее под нами пустота. Вряд ли она притягивает. «Так откуда берется сила притяжения?» Мысли странные, но определенно не к месту. «Тот скорее центробежная сила действует», предположил Эгос. «Мультивселенная же вроде как имеет сферическую форму с башней в центре. Почему бы этой сфере не вращаться?» «Логично», хмыкнул я, а затем со всех сил рванул прочь, попутно приказывая вратам забвения прикрывать мое отступление огромная каменная глыба размером с пятиэтажный дом рухнула совсем неподалеку заставив меня на мгновение охнуть так что пришлось поднажать вливая как можно больше маны в мышцы ног последнюю сотню метров чуть ли не кубарем пролетел по земле потому что запнулся и не смог остановиться приложился головой но даже если и получил сотрясение то это не страшно. самое худшее уже позади надеюсь Откашлялся я. Пыли от крушения такой махины было столько, что казалось она повсюду. Фу! Меня тут же обдал порыв воздуха, и передо мной возникли две фигуры. Два бога, казавшиеся мне ранее жуткими, молча и с удивлением таращатся в мою сторону. Ну и чего вы так долго? Ты же мне боги! Фу! Сплюнул я, поднимаясь на ноги и отряхиваясь от каменной крошки. Вечно все приходится делать самому. Ну, раз от вас толку больше нет, то идем назад. Я хочу горячую ванну и плотный вкусный ужин. А уж как вы это все обеспечите, мне плевать». Парочка небожителей переглянулись. «И нечего так смотреть друг на друга и на меня заодно. Пока я не отмоюсь и не пожру, мы дальше не пойдем. А если кто против, могу и вас познакомить с моими малышами». Пригрозил я, и одна из сфер подплыла к моему левому плечу, заставив богов сделать пару шагов назад. «Как же хорошо!» – протянул я нежесть в горячей водичке. Схватка с титаном, несмотря на скоротечность, выжила из меня последние соки. Я и перед первым столкновением был не в лучшей форме, а уж после... И, казалось бы, всю работу сделали врата забвения за считанные минуты сокрушившие гиганта, но вместе с улучшенным контролем и откат стал куда сильнее. После того, как я развеял заклинание, на меня накатила такая сильная усталость, что я едва волочил ноги, но хуже того пришла очень сильная мигрень, с которой не мог справиться даже Эгос. Мой внутренний вампир утверждал, что эти ощущения вызываются на уровне души, а не тела так что придется терпеть. К счастью, стоило мне немного набить живот, как боль притупилась, а когда я забрался в специально подготовленную богиней ванну, то и вовсе зашла на нет. «Ну, как тебе?» – поинтересовалась Малирель, встав в проходе. «Просто замечательно!» «Это ведь не вода?» – поинтересовался у нее. Жидкость, которая находилась в ванне, была очень похожа на обычную воду, но именно что похожей. Она обладала собственной аурой. Пусть слабой, но аурой. Так и есть. Это особая жидкость, которую мы называем истинной водой. Считай, что это божественный прототип. Она существует только в башне богов и некоторых других постройках, относящихся к эпохе Экспансии. А в чем разница? А ты не чувствуешь? Стоило только задуматься, как я понял, о чем говорила женщина. Вода словно проникала мне под кожу, но не грубо, а мягкая. Ласкала уставшие мышцы и насыщала тело энергией. Удивительно приятное ощущение. Кажется, понимаю. Ну, раз тебе все нравится, то ты, наверное, не будешь против. Слова девушки повисли в воздухе, а самой богини на прежнем месте уже не было. Она попросту растворилась, лишь в воздухе разрушались остатки ее платья. «Если я составлю тебе небольшую компанию...» Нежные белоснежные руки обвили мою шею, и я почувствовал горячее дыхание у своего левого уха. «Вообще-то... буду...» Нервно сглотнув, ответил ей, попытавшись как можно более нежно и изящно выскользнуть из ее объятия. «Я понимаю, барышня, что вы изголодались по мужскому вниманию за все эти тысячи лет, но у меня нынче есть жена, так что я пас». «Я тебя засмущала, как мило. Не волнуйся, я всего лишь пришла потереть тебе спинку. Ты освободил нам проход и заслужил награду». «Это меньшее, что я могу дать», – промурлыкала она, и ее руки соскользнули с моей шеи и ухватили за плечи. Не прошло и минуты, как богиня предложила выпить и откуда-то достала бутылку. «Это вино с экстрактом мандрагоры. Действует даже на богов», – усмехнулась она, делая глоток из бутылки и протягивая ее мне. Несмотря на то, что я небольшой любитель выпивки, решил попробовать, и к последствиям был попросту не готов. Она не шутила, говоря, что вино действует даже на богов. Оно, подобно молоту, ударило в голову после первых же глотков. «Это просто потрясающе!» Задыхаясь от переполняющих меня ощущений, почти простонал я. И нет, мы не занимались чем-то непристойным. Все дело в том, что у богини обнаружился просто невероятный талант массажистки. А в сочетании с истинной водой блаженство достигало такого уровня, что я без зазрения совести могу смело заявить, что это лучше, чем все удовольствие мира. То, как ее руки проминали мои мышцы и как на это реагировали нервные окончания, было не передать словами. А может это странное вино виновато? Да какая к демонам разница? Черт! Да от такой благодарности я бы никогда не отказывался. Будь хоть трижды женат, и совершенно плевать, нравилась бы это Катрине. Да я бы сам уговорил ее попробовать, и она бы прощала мне все и вся ради такого. Спиной, к моему счастью, все не ограничилось, и не успел я помниться, как она уже была со мной в одной ванной. Но черноглазая богиня не просто решила поплескаться, а продолжила свое коварное дело, уже переключившись на мои ноги и руки. Сопротивляться было невозможно. Я даже не сразу отметил тот факт, что она омыла свою огненную гриву истинной водой и пламя практически исчезло. Теперь по ее плечам струились длинные волнистые черные волосы. Говоря прямо, так она мне куда больше нравилась. Если бы только не эти черные глаза, смотря в которые не поймешь о чем-то думает, то ли целоваться полезет, то ли сердце из груди вырвет голыми руками. Малирель. Скажу честно, не будь я уже женат, то непременно предложил бы выйти за меня, при условии, что ты это будешь делать на регулярной основе. Заманчивое предложение. Довольно промурлыкала она, занимаясь моей левой стопой. «Да она мастер соблазнения!» Тут с эгосом не поспоришь, но я был крепок духом и держался. «Какие интересные у тебя татуировки!» Промурлыкала богиня, скользнув пальцами по моей груди и левому предплечью. «Старый язык, и даже кое-какие названия мне знакомы!» Богиня выглядела заинтересованной, а вот я внутренне напрягся. То, что я, библиотекарь, афишировать не хотелось. Полагаю, та сила, что ты показал, исходит от них, она облизнула свои розовые губки темным и чуть высунутым языком. Но какой бы властью ни обладал старый язык, ее недостаточно для материализации подобного волшебства. Откуда они. Она не знает, осенила Эгоса. Похоже на то, мысленно согласился я. «А это большой секрет!» – ухмыльнулся я. «Играем в таинственность? Как интересно! Люблю загадки!» Из ванной комнаты выходили удовлетворенные. По крайней мере, я точно никогда бы не подумал, что получу такое удовольствие от массажа. Попрощавшись с девушкой, я направился в сторону одной из комнат, которую я выбирал для будущего сна. Несмотря на подвыпившее состояние, на ногах стоял довольно крепко, да и разум не чувствовался тягучим, а наоборот легким. Чем был секрет, я понял, да и она не скрывала, и все же, ощущения были незабываемые. По большей части, все дело было в истинной воде, которая воздействовала на мои нервные окончания. Ну а дальше уже дело техники и щепотка магии. Если верить моим внутренним часам, мы провели вместе часа три, не меньше, и большую часть этого времени богиня упорно разминала мои усталые мускулы. Стоило положить голову на постель, как сразу вырубился. Вот что значит добрую неделю спать на холодном камне и голой земле. А тут все по высшему разряду. Что-что, а в комфорте боги толк знали. Сны опять были странными и полностью стирались из памяти, стоило открыть глаза. Эгос поспешил в очередной раз озаботиться моим состоянием, а я в очередной раз проигнорировал его предостережения. Как будто у меня и так проблем мало, чтобы к ним еще и сновидения странные добавлять. Да и что я с ними сделаю? Ничего. Вернусь в башню, поспрашиваю у Уинсорда. Есть ли среди них бог, ответственный за сновидения? А пока... Сладко потянувшись, поднялся с постели. Спал как младенец. Своих спутников я нашел в той самой зале, в которой я впервые познакомился с Малерель. Боги демонстративно держались друг от друга подальше. Женщина находилась возле камина, где, засунув руку в огонь, играла с голубым пламенем. Она без особого труда отделяла языки и перемещала их из одной ладони в другую, после чего возвращала назад в камин. Это было странно и немного завораживающе. «Надеюсь, ты не хочешь попробовать?» «Разумеется, нет», – буркнул я в ответ, переводя взгляд на Ультиаса. Тот лежал на кушетке в темном углу и просто смотрел в потолок, время от времени вычерчивая в воздухе какие-то жесты. Можно подумать, что он строил магические формулы, вот только ни мана, ни свет в этом задействованы не были. «Что делаешь?» – спросил я, не слишком понимая его манипуляций. «Да так, представляю, как отрываю кое-кому голову, отделяю руки, ноги, ну и все в таком духе», ответил тот, не отрываясь от своего странного дела. Зато от него оторвалась малирель, одарив меня одной из своих очаровательных улыбок, от которой у меня по спине пробежали мурашки. «Все-таки, когда темное божество пытается быть с тобой дружелюбным, это выглядит почти так же, как дружелюбный Ганнибал Лектор». «Так что, вы готовы, мальчики? Можем отправляться?» – первое, что спросила богиня. Кум все-таки отвлекся от своих странных дел и, скрестив руки на груди, вопросительно глянул на меня. «Я-то уже как пару десятилетий готов. Другое дело, готов ли наш лидер?» Сложно передать, с какой именно интонацией он произнес последнее слово. Тут была и угроза, и презрение, и что-то еще. Но одно я понял из этой фразы точно. Ком теперь относился ко мне с определенной опаской, и я даже был этому рад. Уж лучше так, чем быть в его глазах безобидной овечкой. «Я готов», – кивнул им. «Можем отправляться». Просто охренеть! Не смог сдержаться я, когда мы прошли через дверь. То, что предстало перед моими глазами, описать было почти невозможно. Слишком уж невероятный вид открылся с нашей позиции. «Впервые на границе?» – послышался насмешливый голос Малерель. «Да». Если попытаться описать место, в котором мы оказались одним словом, то лучше всего его характеризует кольцо. Если бы мне раньше сказали, что всю вселенную опоясывает невероятное по размерам кольцо из камня и металла, я бы скорее всего рассмеялся. Чего-то настолько абсурдно огромного, да еще сохраняющего целостность, просто не могло быть. И тем не менее оно существовало. Оказавшись тут, я ощутил себя не просто песчинкой, а атомом, ничтожной частицей в мироздании. Граница – это то, что удерживает инферно, не позволяя ему расширяться. Ее построил лично отец одновременно с башней. Немного просветила меня богиня. «Это и впрямь что-то запредельное!» Даже эгоса поразило увиденное. «Значит, оно удерживает тьму там, внизу?» «Не совсем. Задумывалась, что граница впоследствии должна будет сконцентрировать свет, идущий из башни, и выжечь инферно как таковое, испепелить или выдавить пустоту». «И что же пошло не так?» «Сразу догадался я». «Мощности не хватило!» – усмехнулся Ультия, морщаясь от обилия света вокруг. «Тьма оказала весьма серьезное сопротивление, и в итоге родился барьер, что отделяет Инферно от остальных миров». «Учитывая, сколько раз я сталкивался с демонами, он не очень-то работает!» – фыркнул я, вспоминая, что во время первой встречи с демонами тот меня чуть не сожрал. «Он хорошо работает», – не согласилась богиня. Она, кстати, после того, как вышла за пределы Инферно, изменилась. В ее черных глазах теперь появилась яркая золотистая радужка, отчего взгляд девушки стал еще более жутким. Да и черное пламя почти исчезло, вновь открывая моим глазам ее длинные черные волосы. Просто не стоит воспринимать его как обычный магический барьер. Он не имеет привычной плотности. Это скорее похоже на атмосферу планет только наоборот. Понимаешь, о чем я говорю? Демоны как метеориты? Примерно. Но тогда разве не должно быть такого, что сильные демоны с большим успехом проходят через преграду, а более слабые сгорают? Нет, забудь про атмосферу, не слишком удачный пример, покачала головой Малирель, морщась. Кажется, богиню слегка разозлило, что я не смог понять ее мысль. Но долго это не продлилось, и она быстро вернулась в хорошее расположение духа. Учитывая метаморфозы в ее внешности, вполне возможно, что она не слишком хорошо себя чувствует из-за резкой смены климата. Все это сложно. Основная мощность барьера направлена на нижние слои, а не на верхние. Чем глубже живет тот или иной демон, тем сложнее ему преодолеть его. Но данная система обороны несовершенна. Порой демоны прорываются, а иногда и сами люди их призывают. Открыть портал в инферно из одного из внешних миров не так уж сложно. «Хватит уже болтать! Нам еще придется идти и идти!» Раздраженно буркнул Ультиас, указывая на неописуемого размера строения вдали. По форме оно походило на раскрывшийся бутон цветка. Из центра струился луч света, уходящий в сторону центра кольца. «Что-то не так!» Голос богини прозвучал как-то уж слишком резко и обеспокоенно. «Там!» Она указала на тот самый луч света, выходящий из строения, но я не сразу понял, о чем Малерель говорила. Лишь присмотревшись, я заметил, что энергия шла с перерывами. Они были едва заметны, и если бы спутница не обратила внимания, я бы точно не заметил. «Так быть не должно!» «Действительно!» хмыкнул Ультиас, почесав вытянутый подбородок. «Определенно что-то не так!» «И что будем делать?» – спросил я у него. «Ничего», – безразлично пожала плечами богиня, направившись в сторону строения. «Серьезно?» «А ты разбираешься в подобном?» – задала вопрос Малирель. «Нет». «Ну, вот и мы, нет». «Мне кажется, или эти боги уж слишком безответственны?» «Порталы создавать умеешь?» – спросила у меня богиня. «Нет», – тут же ответил я. «Плохо». «Почему?» «Для создания порталов сквозь миры или в подобных местах нужны специальные права. Даются они с помощью личного божественного оружия, только входящие в совет обладают подобным, но ты, по идее, и так должен это знать». «Удивляюсь, что ты за бог такой, что ни порталы открывать не умеешь, ни аурой соответствующей не обладаешь. Куда смотрит отец, что в совет теперь берут полубогов?» «А вот это очень хороший вопрос», – усмехнулся Ультиас. «Но в то же время этот слабый полубог в мгновение ока способен победить титанического стража», – продолжила Малирель. «И я все больше задаюсь вопросом». «Кто ты такой, Максимилиан?» Я на это не стал отвечать, просто пожал плечами. «Пойдемте уже, я так понял, нам туда!» Указал настроение в форме цветка с выходящим из центра лучом света. «И раз уж никто из нас не может открывать порталы, то придется топать туда ножками». «Научиться открывать порталы теперь – дело первостепенной важности». Найду подходящую книгу в сумеречной библиотеке и буду читать, пока не освою данное искусство. Если в башне система порталов и переходов была специально создана так, что даже гости без проблем могли найти проход в ту или иную зону, то вот за ее пределами в местах вроде этого или нижних слоев без порталов жить очень и очень плохо. Из-за колоссальных размеров кольца и расстояния тут были поистине огромными – И путь до нужного места занял у нас примерно месяц. И даже несмотря на то, что я доверху наполнил мешок едой в обители Малерель, которая появлялась буквально из воздуха, уже на середине пути я стал ощущать ее нехватку. А когда мы прибыли на место, то и вовсе ничего не осталось. За этот месяц случилось многое и одновременно ничего интересного. Никаких врагов, сражений или чего-то такого. Лишь длинная и долгая дорога к строению, которая, казалось, так и останется вдали, не желая приближаться. В этом месте царил вечный день, что странно, учитывая, что солнце отсутствовало как таковое, его заменяли те самые лучи, исходящие из цветков. Их, к слову, на кольце было столько же, сколько звезд на небе, и расстояние до них почти такое же. «За это время мы с Малирель стали очень хорошими друзьями, как бы странно это ни звучало. За всем этим вызывающим образом оказалась довольно приятная, умная и общительная женщина. Мы часто беседовали на разные темы, а затем она вообще вызвалась меня учить, и наставник из нее вышел намного более умелый, чем из других встреченных мною божеств. Вначале она явно собиралась научить меня создавать порталы, но с этим не срослось». Чтобы открывать переходы с помощью божественного клинка, надо уметь это делать и с помощью обычной магии. Можно сказать, что это более продвинутый уровень классической магии перемещения, но так как маг из меня аховый и я знаю лишь пару базовых заклинаний, то мы быстрее пешочком дойдем до нужного места, чем она научит меня нужному. Так она и сказала, поэтому не стала концентрироваться на данном аспекте, решив обучить меня иному к примеру, лучшему обращению с моим персональным оружием. Как оказалось, я не только могу призывать его к себе, но и наоборот притягивать себя к нему. Света при этом, разумеется, тратится гораздо больше. И узнав об этом, мне дико захотелось сказать Уинсерду пару ласковых. Он об этом вообще ни слова не сказал, ограничившись информацией о призыве оружия. Может, он считал, что тогда я был еще не готов, но все равно информация очень важная. Зная я об этом, вполне возможно смог бы пробиться к воротам, не убивая Титана, швырнул бы копье в доспехах боли к двери, а затем притянул бы себя к нему. Помимо этого, Малирелли решила меня подтянуть и в классической магии, попутно заполняя имеющиеся у меня пробелы в знаниях. Немного помогла освежить уроки Амелии по старому языку и много чего еще. Постепенно, общаясь с ней, я стал подозревать, что ее внимание к моей персоне не так просто, как кажется на первый взгляд. И в итоге, когда цветок уже чуть ли не нависал над нашими головами и до момента прибытия на место оставалось максимум пара дней, она все-таки призналась. Богине было просто страшно. Она не знала, как именно примут ее другие боги и примут ли вообще. Это сильно ее тревожило, отчего она становилась все задумчивее и отрешеннее с каждым днем пути. Часто ее мысли были где-то далеко, и она не сразу слышала, когда я что-то у нее спрашивал. Малирель надеялась на мою помощь, что я выступлю в ее защиту как член совета и смогу предъявить официальное обвинение Вайлору, и пусть влияние у меня было не такое большое, но это хоть что-то. Хорошо. Согласился я, на что богиня тут же полезла обниматься, растроганная этим. Тогда я буду у тебя в долгу, Максимилиан, и обязательно найду способ отблагодарить. Ты и так много сделала своими уроками, так что не переживай. Стоило нам подойти к огромной каменной стене, как перед нами в каменной поверхности появилась дверь. И это было приятным сюрпризом, а то я боялся, что нам придется еще топать и топать в поисках входа. А учитывая размеры постройки, то это займет еще неделю, а то и не одну. Еда же кончилась. Я неполноценный бог и одним лишь светом питаться не мог. За дверью оказалась небольшая комната без дверей и окон. Это вначале меня немного удивило, но Малиреликом без особых сомнений прошли туда. Я последовал за ними. Стоило оказаться внутри, как дверь позади захлопнулась, а пол пришел в движение. Одновременно с этим стали двигаться и стены. «Да это же лифт!» – осенило меня, но боги никак не отреагировали на мой возглас. «Неужели мы на месте?» – едва сдерживая восхищение, сказала Малирель, делая несколько шагов вперед. «Мы оказались в странном куполообразном помещении со множеством техномагических приборов». Голограммами отображалось бесчисленное множество разных данных на старом языке, планеты, схемы. Столько всего, что глаза разбегались. «Думаю, тут наши дорожки расходятся», – заявил Ультиас, вставая напротив нас. Взгляд тут же метнулся в ноги Богу, но там я ничего не увидел. Похоже, ему хватает благоразумия не устраивать сражение. «Думал, ты попробуешь меня съесть», – не сдержался я. «Я слышал ваш разговор», — усмехнулся монстр. «Да и силы свои оцениваю более чем здраво. Сражения с вами двумя я не осилю, но... Мультивселенная только кажется огромной, а на деле дорожки существ вроде нас регулярно пересекаются. Так что не надейтесь, что это наша последняя встреча». «И что ты намерен делать теперь?» Проигнорировав эту явную угрозу, поинтересовался я. «Поищу закуску!» – обнажил тот острые белые зубы. «Возможно, найду того парня, что отправил меня вниз, и оторву голову его рогатой бабе у него на глазах. В общем, скучать не буду. Еще увидимся!» «Надеюсь, что нет», – тихо буркнул я себе под нос, смотря ему вслед. Развернувшись, он отправился к круглой платформе с ограждением – Взмахом руки вывел перед собой голографическую панель со множеством символов на старом языке, которая сменилась изображением планеты. Ткнул когтистым пальцем на нужное ему место на изображении планеты, после чего в воздух громко схлопнулся, а ком исчез. «Не стоило отпускать этого выродка!» – зло процедила богиня. «Мы могли бы вдвоем ударить ему в спину и прикончить ублюдка раз и навсегда!» «Если бы ни он, ни ты, ни я не выбрались бы», – справедливо отметил я. «Каким бы чудовищем он ни был, мы у него в долгу. И пусть в этот раз идет с миром, а в другой... разговор будет уже совершенно иным». «Твоя доброта и наивность просто очаровательны». Богиня не удержалась и нежно чмокнула меня в щеку. «А может, это глупость? Как бы то ни было, идем. Пора нам с тобой вернуться домой».